Глава 22 Как только король и его свита покидают покои, Дала срывается с места и бежит к ширме, ныряет за нее и через потайную дверь выглядывает в коридор. Заметив брата, прижавшегося к стене, судорожно вздыхает. Этот обряд консумации отнял у нее все силы. В таком нервном напряжении она еще ни разу не находилась. Чуть не попалась королю. Что было бы, если бы Анри застал ранним утром в спальне жены ее сводного брата? Даже представить трудно. В покое королевы нет входа другим мужчинам, кроме супруга. Ты здесь! Слава богам! А ты хотела, чтобы я показался твоему мужу? Иди ко мне. Дилон делает шаг к королеве и крепко прижимает ее к груди. «Тихо, тихо, успокойся, все позади!» Дала, закрыв глаза, на мгновение застывает. «Как хорошо, когда тебя поддерживает близкий человек!» Но тут же спохватывается, резко отталкивает его. «Что делаешь? Вдруг кто-нибудь увидит!» «Кто?» Дилон оглядывается. «Об этом по тайном ходе знает несколько человек!» «Лучше бы вообще никто не знал!» шипит Дала и трет пальцами лоб. «Голова болит!» «Что дальше делать будем?» — тихо спрашивает брат. «Каков следующий шаг? Ты же понимаешь, что теперь король от тебя не отстанет. Хорошо, что ты сохранила ведьме жизнь, но не будешь же ты подкладывать ее вместо себя каждый раз? Конечно, не буду!» «Не буду», — первая мысль, которая пришла в голову королеве. «Ненавижу короля! А как быть с его заявлением, что сегодня ночью опять придет в мою спальню? С этим надо что-то делать!» Дала трет виски и мучительно ищет выход из непростой ситуации, в которую ее загнал муж. «Ты же понимаешь!» — не отстает Дилон. «Девчонку нужно уничтожить! Она как натянутая тетива! Зацепишь случайно пальцем — стрела и улетит!» «В неизвестном направлении!» «Дай собраться с мыслями!» В просвете коридора показывается Питта. Она торопится. Напряженное лицо застыло, как маска, и Дала понимает, что служанка несет новые неприятности. «Ваше Величество!» Запыхавшись, тараторит она. И «Его священство спрашивает об аудиенции!» «Он уже здесь?» Дала бледнеет и нервно сцепляет пальцы. От дяди ничего хорошего ждать не приходится. Наверняка о чем-то догадался. Идею с подменой придумала она сама, не поставив в известность жреца. Да, план удался, но создал новые трудности, из которых придется выбираться. Нет, прислал гонца. Отправь обратно, скажи, я сама наведаюсь в храм. Пита убегает, но возвращается через несколько минут, и замирает в ожидании нового приказа. «Я с тобой!» Дилон берет королеву за руку. «Не смей! Я сама! Жди меня дома!» «Один поцелуй!» Дилон наклоняется и тянется к ней, но она шлепает его по губам. «Обойдешься!» это помогает госпоже переодеться в дневное платье. Дала выбирает белое с пышной розовой отделкой по краю ворота и рукавов. В таком наряде она выглядит юной и невинной девушкой. «Моя королева, вы прекрасны!» Преданная служанка проводит по плечам госпожи, оправляет складки на юбке и добавляет шепотом. «Скоро, очень скоро вы станете хозяйкой страны!» «Тихо, еще не время!» Королева испуганно оглядывается на служанок, выстроившихся у выхода в ожидании госпожи. Крипан встречает их в храме. Он стоит у алтаря и возносит молитвы богам. По стенам горят светильники, отбрасывая причудливые тени на пол. Бог Аминос, сделанный из драгоценного белого мрамора, восседает на постаменте, скрестив ноги и сложив руки в молитвенном жесте. В центре лба горит семиконечная звезда, символ власти и воли богов. По оттенкам ее цвета верховный жрец предсказывает будущее правителей и государства Бессарк. Сейчас звезда светится ярко-алым цветом, который делает лицо статуи похожим на нежно-розовый цветок. Благоприятный знак. вздыхает Дала, приближаясь к жрецу. Она немного побаивается реакции дяди на свою спонтанную идею и втайне мечтает, чтобы он как можно дольше не узнал о провале обряда. — Ваше священство, ты уже здесь? Хорошо. Крипан кладет гранатовые четки на колени бога. Королева вздрагивает. Они смотрятся каплями крови на белоснежном мраморе. Мороз бежит по коже и дала ябко поводит плечами. — Дядя, мне холодно. — Боишься? — усмехается тот. — Нет! — Знает или не знает? — проносится испуганная мысль. — Хорошо. «Поговорим в кабинете». Жрец неторопливо шагает к дверям, которые ведут во внутренний покой храма. Дала и Пита торопятся не отстать. Крипан предлагает королевское кресло, а сам усаживается на мягкий стул. «Ваше священство!» — начинает королева. Она чувствует себя скованно и неуютно. Хочется оказаться у себя в бодуаре и забыть о сегодняшней ночи. Но жрец не даёт договорить. Он взмахивает рукой, и слуги начинают накрывать стол к чаепитию. Наконец, все выходят, и они остаются одни. «Возьми!» Жрец протягивает далее чашку, украшенную золотой вязью. От неё поднимается ароматный пар. Но королева чувствует, как дрожат ее пальцы и не торопится прикладывать сосуд к губам. От дяди можно ждать чего угодно, даже яда. Крепан усмехается, наливает из чайника себе и делает глоток. — Вы хотели со мной поговорить? — напоминает королева о цели своего визита. — Да... «Расскажи-ка, племянницам во что ты вчера превратила обряд консумации?» Вопрос звучит так неожиданно, что Дала вздрагивает, дергает рукой и проливает на платье горячий чай. На белоснежной юбке расплывается пятно. Обожженная нога пылает. Но королева, парализованная вопросом, не двигается, а жег меньшее из бед, которые ждут ее. Она надеялась, что пронесет, не вышло. «Что он знает? Что знает?» — мечется в голове паника. «Ваше священство, я вынуждена была! Король сразу бы понял, что... что ты не девственница!» Не даёт ей договорить крипан. Он медленно ставит чашку на стол, достаёт из шкафчика чётки кровавого цвета и вдруг резко бросает их в племянницу. <как> Они мгновенно отпечатываются красными пятнами на побледневшей коже рук и шеи. Но Дала только шепчет «Извините». «Кого надо простить? Тебя?» Карипан встаёт, нависает над королевой и шипит, как змея. «Негодная девчонка, ты хочешь сорвать тщательно продуманный план? Потерпеть не можешь несколько недель!» «Дядя, ваше священство, это король виноват! Он настоял на обряде, и вы его не остановили! Что мне еще делать было? Только искать выход!» «И ты его нашла?» «Да, подложила под мужу ведьму!» «Кого?» Ревет шепотом жрец, и это так страшно! что Далла вжимает голову в плечи. Спятила племянница. Но она была единственной, кто подвернулся под руку. Далла рассказывает, как впервые увидела Лиану и что из этой встречи получилось. Нет, женщинам нельзя ничего поручить. Крепан со злостью мнёт и мнёт чётки. пока они не распадаются на бусины. Но и я не понимаю. Ты думаешь, сумела переиграть ведьму? Но все говорят, что она не владеет магией. От кого ты это услышала? Обращенные ведьмы очень хорошо умеют скрывать свои возможности. Но... Теперь Дала окончательно растерялась. Она ни разу не попыталась защитить себя. Могла выбраться из погреба, превратиться в дым и просочиться в щели. Могла девчонку бриз сделать невидимой, да и сама не согласилась бы на обряд. Вот это и странно. Мои шпионы своими глазами видели, как она обращалась. «Где?» Когда? Удалы. От восторга загораются глаза. Она забывает о страхе перед жрецом, о своей двусмысленной ситуации в качестве супруги короля. В горах, когда заподозрили, что эта рыжеволосая скромница обладает прирожденным даром ведьмы, стали за ней следить. Вот тогда и заметили, что в полнолуние... Они с матерью куда-то исчезают. О, боже, вот гадюка! А притворяется такой невинной! Дядя, а дальше что? Однажды ночью мои люди проводили женщин до горной лощины. А потом? Дала замирает в предвкушении рассказа. А потом ничего! Они исчезли. Совсем? Совсем. «Словно в воздухе растворились!» Жрец собирает в горсть бороду и задумывается. Королева терпеливо ждет. Угроза отступила, можно и расслабиться. «А знаешь, это даже хорошо, что король не распознал жену!» «Мы поступим так!» Дала наклоняется к Крепану и превращается в слух.